Делались многочисленные попытки сохранить символ Бог, придав ему смысл, который бы отличался от традиционно монотеистического. Одним из выдающихся примеров является теология Спинозы. Используя строго теологический язык, Спиноза дает определение Бога, близкое к его отрицанию, в смысле иудео-христианской традиции – Однако он все еще очень связан с той духовной атмосферой, в которой символ Бог представляется необходимым и не сознает, что своим определением отрицает существование Бога. В сочинениях многих теологов и философов XIX столетия и нашего времени можно заметить похожие попытки оставить слово «Бог», наделив его смыслом, фундаментально отличным от того, которое вкладывали в него библейские пророки или христианские и еврейские теологи средних веков. Нет нужды спорить с ними, хотя не сводится ли все к сохранению символа, значение которого имеет чисто исторический характер. Как бы то ни было, несомненно одно, реально наличествует не конфликт между верой в Бога и атеизмом, но конфликт между гуманистической и религиозной установкой и подходом, который равен идолопоклонству, независимо от того, каким образом последнее выражается или каким образом маскируется в сознательном мышлении. Употребление слова «бог» проблематично даже со строго монотеистической точки зрения. Библия настаивает, что человек не должен пытаться сотворить образ Бога, Несомненно, одним из аспектов этого повеления является табу, охраняющий благоговейное почитание Бога. Другой же аспект – представление о Боге как символе всего, что есть в человеке, и в то же время всего, чем человек не является, как символе духовной реальности, которую мы можем стремиться осуществить в себе, но не можем описать или определить. Бог подобен горизонту, ставящему предел нашему взгляду. Наивному уму он представляется чем-то реальным, чем-то, что можно потрогать, однако заниматься поисками горизонта значит искать миражи. Когда движемся мы, горизонт отступает, но все же остается границей и никогда не станет вещью, которой можно завладеть. Идея о неопределимости Бога Ясно выражена в библейской истории о явлении Бога Моисею. Моисей, на которого возложена задача говорить с сынами Израилевыми и вести их из плена к свободе, однако знающий о духе рабства и поклонства, в котором они жили, говорит Богу, «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, они скажут мне,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 Моисей спрашивает у Бога его имя, потому что имя — это что-то, что можно ухватить и чему можно поклоняться. Бог на всем протяжении исхода делает уступки Моисею и называет свое имя. Но в этом имени скрыта глубокая ирония. Она выражает процесс бытия, а не что-то конечное, что можно назвать подобно вещи. Смысл текста был бы передан правильно в следующем переводе Мое имя – безымянный. В развитии христианской и еврейской теологии мы наблюдаем повторяющиеся попытки достичь более чистого понятия о Боге, избегающего из следа положительного описания или определения. Плотин Маймонит. Как говорит великий немецкий мистик Маэстер Экхарт, То, что называют Богом, не Бог. То, что не называют Богом, более Бог, чем то, что им называют. Примечание Кэмпбелл